12. Французская связь Корпус Ришелье Национальной библиотеки Франции НБФ расположен в самом сердце Парижа, в здании, окружающем остатки дворца XVII века, как кокон. Читальный зал НБФ представляет собой длинный коридор с красными стенами и таким же плюшевым ковром, который приглушает звук в и без того тихой комнате. Потолок покрыт позолотой с нарисованными пасторальными сценами и полудюжиной показных люстр, которые говорят о роскошном прошлом, а внизу рядами стоят современные деревянные столы и стулья для исследователей. Стараясь все делать очень тихо, я нашла три средневековые Библии, которые, по слухам, были переплетены в человеческую кожу, самые древние книги из тех, что мне довелось видеть за время своих исследований. Благоговейный трепет, который я испытываю, когда держу в руках библиографическую редкость, тем сильнее, чем больше времени ей пришлось прождать, чтобы попасть ко мне в руки. Эти артефакты видели бесчисленные рассветы, но все еще были здесь. Я развернула первую книгу в коричневой бумажной обложке. Почерк на одной из первых страниц этой Библии указывал, что заметка была добавлена спустя столетия после того, как монах – переписал текст XIII века. Библиотекарь Сорбонны XVIII века Антуан Агюстен Ламберт Гае де Сансали писал, что переплет книги был сделан из кожи человека. «Сю Заметка Сансали в другой книге переводилась так. Абат Риф утверждал, что этот пергамент сделан из кожи женщины. Я, напротив, думаю, что это шкура ирландского мертворожденного ягненка». исключительной красоты переплет книги был темно-бордового цвета, а страницы сделаны из самого гладкого белоснежного пергамента, который я когда-либо видела. Они были настолько тонкими, что казалось, будто бросают вызов физике. Какой бы монах не создал эту Библию, он был настоящим мастером книжного дела. Последняя Библия, известная как Декхетель, была в блестящем малахитово-зеленом переплете, который трескался и раскалывался повсюду. Пергамент внутри, однако, был настолько нетронутым, что, несмотря на 800 лет с момента его создания, было легко отличить гладкую шкуру животного от более грубой стороны, где когда-то росли волосы. Крошечные кусочки зеленой кожи падали на стол и одежду, пока я осторожно листала Библию. У меня мелькнула мысль, что вряд ли библиотека когда-нибудь решится проверить подлинность этих книг, и что в тот момент на мне было несколько кусочков переплета, и они были достаточно велики, чтобы отправить их в лабораторию. Но кража из НБФ — это то же самое, что взять деньги из блюда для пожертвований. Я позаботилась о том, чтобы все упавшие обрывки кожи неопределенного происхождения — были возвращены туда, откуда они выпали. Если НБФ когда-нибудь согласится проверить эти книги самостоятельно, и они окажутся сделанными из настоящей человеческой кожи, я буду ошеломлена. Эти экземпляры настолько стары, что невозможно проследить их историю до того времени, когда библиотекарь Сорбонны Гаеда де Сансали делала эти заметки на форзаце. Я надеялась найти еще больше других известных французских антроподермических книг, и, кажется, самым лучшим решением было отправиться в ад. Ад, оказывается, находится в отделе Франсуа митерана в Национальной библиотеке Франции и разительно отличается от моего религиозного опыта в корпусе решелье. Он расположен на бетонном проспекте, который, кажется, больше, чем что-либо еще в Париже, с четырьмя внушительными башнями, призванными вызывать открытые книги. Войдя в здание, я миновала множество постов охраны, даже больше, чем в Международном аэропорту Париж-Шарль-де-Голь. Затем прошла по бесконечным кавкеанским коридорам, пока, наконец, не нашла комнату игрок. Там находится коллекция, которую НБФ называет «Ленфео» или «Ад». Это не просто дерзкое прозвище. Книги в этой комнате помечены словом «Онфер», которое означает их «местоположение». В 1830-х годах «Л'Онфер» был местом, где библиотека хранила самые непристойные книги, противоречащие морали, чтобы отделить их от остальных томов коллекции. Если бы я, например, захотела найти легендарный экземпляр романов Маркиза де Сада, «Жустина и Жюльетта» в переплете из человеческой кожи, Ад был бы самым подходящим местом для поисков. В отличие от других поездок, в которые я отправлялась только для того, чтобы увидеть конкретные книги, в отделе Франсуа Митерана мне пришлось хвататься за соломинку. Я надеялась, что, возможно, один из экземпляров будет тем самым Десадом, часто упоминаемым мимоходом в трудах о книгах в переплетах из человеческой кожи, но у меня не было никаких реальных зацепок. Я запросила стопки книг, извлеченных из глубин ада, включая три экземпляра романов Маркиза 1790-х годов и все издания, у которых было название похоже на то, что я искала, но не нашла никаких признаков возможных антроподермических переплетов. По мере того, как приближался час закрытия, я покинула ад и направилась в более доступную часть библиотеки. Я хотела сделать пас «Авы Мария», переключив свое внимание на справочник XX века о французских книжных переплетах, но ничего не ожидала. Пас «Ава Мария» – это очень длинный пас вперед в американском футболе, обычно сделанный в отчаянии, с небольшим шансом на успех. В двухтомнике 1932 года французский переплет 1900-1925 годов «Лягали франкезды 1910 и Эрнеста де Крейзата, я нашла статью об экземплярах, переплетенных в человеческую кожу, которая по большей части состояла из тех же старых слухов о Великой Французской революции, с которыми я столкнулась в начале исследований. Чего я никак не ожидала найти, так это около полудюжины фотографий настоящих книг, на которых были изображены переплеты из татуированной кожи. Была даже фотография похвалы грудям. Элёж Сон. с человеческим соском посередине обложки. Меня это поразило. Никогда прежде я не видела книг из человеческой кожи, происхождение которых было бы таким явным. Изображения были помечены подписями, обозначающими местонахождение книг в частных коллекциях. Например, «Библиотека Эр-Мессими», «Библиотек Эр-Мессими», но чуть более подробно. И тут меня осенило. Ад! Это не самое лучшее место для поисков томов в переплетах из человеческой кожи. Любые подлинные антроподермические книги во Франции, вероятно, хранились в старых богатых частных библиотеках. И вероятность того, что какая-нибудь любопытная американская библиотекарша проберется в этот мир, чтобы взглянуть на подобные спорные предметы, была ничтожно мала. Вид этих фотографий поколебал мое недоверие к некоторым из самых диковинных французских книжных историй. А как же слухи об Аббате Жаке де Лиле, прозванном французским Вергилием и воспитым Вольтером из-за его внезапной смерти в возрасте 34 лет, чья кожа была украдена с секционного стола в морге и использована для переплета книг его поэзии. Или том стихов Верлена 1897 года «Стул», статуированным фалосом на передней обложке, и пронзенным мечом сердцем на задний. Крейзат, который явно имел доступ к французским коллекционерам книг, о котором я могла только мечтать, посчитал, что знал о 27 антроподермических книгах в коллекциях страны, и что там их было гораздо больше. Если бы у нас была власть, как у Дона Замбула в хромом чёрте, проходить сквозь стены и крыши и тайком проникать в дома библиофилов и рыцевых библиотеках, мы, несомненно, нашли бы больше примеров. Но сколько? До 50 нам точно не дотянуть. 50. Представь себе 50, выдохнула я, прочитав эту строчку. Если бы существовало около 50 французских книг в переплетах из человеческой кожи, то наш список ныне известных антроподермических книг в мире увеличился бы вдвое. Раньше я сомневалась, но после того, как я увидела изображение в книге Крайзата, мне показалось, что все может быть возможным. После печальной попытки провести исследование в НБФ, я смирилась с мыслью, что никогда не получу доступа к тайному подполью французских коллекционеров, у которых, возможно, есть книги в переплетах из человеческой кожи. Представьте мое удивление, когда они сами нашли меня. Когда, наконец, мы завершили осмотр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 Хотя наш проект «Антроподермическая книга» в основном фокусируется на артефактах, хранящихся в публичных коллекциях, химики из команды часто проводят тесты и по просьбам частных коллекционеров. Мы считаем, что тесты могут быть полезны для отсеивания подделок на частном рынке, и любая проверенная книга в переплете из человеческой кожи дает нам дополнительное понимание истории этой практики. Владельцы оккультных трудов иногда утверждают, что у них есть антроподермические книги, но нам еще предстоит проверить оккультную работу, которая, как оказалось, сделана из человеческой кожи. Поэтому, когда со мной связался французский продавец оккультных редких книг Себастьен Ватинель из «Ле сомбр», который на самом деле собрал образцы из французского гримуара, «Гримуар» или «Гримория» — средневековая книга, в которой, как считалось, описываются магические процедуры и заклинания для вызова духов или содержатся какие-либо колдовские рецепты. Под названием «Адский тройной лексикон» «Ля треплява Кабуле инферналь» — руководство, посвященного колдовству и демонологии примерно 1840-х годов, я была в восторге. У меня просто закружилась голова, когда он также включил образцы еще двух книг гораздо более старого труда о колдовстве об обмане демонов de дьябль 1579 и французское издание 1892 года книги Золотой жук Эдгара Аллана По. Оба экземпляра принадлежали заядлому коллекционеру оккультных книг Фредерику Коксу. Когда я спросила последнего. «Может ли он рассказать мне больше о своих странных сокровищах?» Он написал, «Я в вашем полном распоряжении, если вы хотите узнать дополнительную информацию». Шагман. Шагман прекрасно с французского. Коксу уже за 40, и он управляет семейным винным бизнесом во Франции. У него была склонность к оккультным трудам с 15 лет. «Эти книги заставляют меня мечтать», — писал он мне, — Как невероятно было обнаружить, что они действительно существуют. Моя цель состояла в том, чтобы очень скоро стать одним из величайших коллекционеров этих чудесных произведений неизвестной истории. Пожилой коллекционер оккультных изданий по имени Гай Бихтель взял Кокса под свое крыло, посоветовав ему покупать одну очень красивую книгу в год, а не каждый месяц по одной средней. Следуя этому совету, он... медленно собрал коллекцию поразительно редких оккультных текстов. Некоторые из его некромантических томов датируются эпохой «Зари книгопечатания». Книга об обмане демонов, подлинность которой мы должны были проверить, когда-то принадлежала его наставнику Бехтелю. Он не знал об этом до тех пор, пока не обнаружил заметку внутри, написанную рукой учителя, в которой было «интересное, но сомнительное» Утверждение о том, что фолиант был переплетен в человеческую кожу. Кокс купил экземпляр По у книготорговца в Сан-Франциско. Хотя коллекционер живет во Франции, он не беспокоился о законности книг, даже если бы они действительно были переплетены в человеческую кожу, потому что оккультные труды не продавались как антроподермические. Он просто подозревал, что такое может быть. Другая книга была куплена в Соединенных Штатах. где относительно недавний возраст и потенциальный статус человеческих останков означали, что в некоторых странах ее продажа была прямо запрещена. Конечно, он хотел, чтобы обе книги были подлинными. «Если нет, то это все равно отличное приключение», — писал он. «Я, как маленький мальчик перед своим подарком возле рождественской елки, жду, чтобы открыть его». Себастьен Ватинель со своей стороны тоже надеялся на положительный результат, что было неудивительно, потому что настоящая книга из человеческой кожи мгновенно увеличивается в цене по сравнению с экземпляром в обычном переплете. «Подумайте о книге по демонологии, переплетенной в человеческую кожу», писал Ватинель. «Это будет почти настоящий некрономикон». Волнение Ватинеля было вызвано не только трепетом перед жутким зрелищем, Прежде чем стать продавцом редких книг, он получил докторскую степень по клеточной биологии и работал в сфере протеомики – научной области изучения белков, на которой основан наш тест ПМД. Так что знал, что наши методы работают. Он считает, что подобное тестирование может помочь снизить уровень скептицизма на рынке, существующего в отношении этих необычных артефактов. «Книги в переплете из человеческой кожи всегда связаны с сомнениями по поводу их подлинности», — писал он мне. «Французский эксперт говорит, что мы можем различить кожу свиньи и человека, если сосчитаем количество пор. Я очень скептически отношусь к этому». Ватинель хотел бы убедить других антикварных книготорговцев в преимуществах применения теста ПМД в этих случаях. «Продавец оккультных трудов сказал мне», что если его предполагаемая антроподермическая книга окажется сделанной из свиной кожи, то он потеряет деньги. А если это человеческая кожа? Это сложно. Из-за французских законов нельзя продать книгу, сделанную из человеческих останков. И он видел, как публичные аукционы, на которых выставлялись такие предметы, отменялись по этой причине. В ожидании результатов теста он вел переговоры с потенциальными покупателями. Одной из его потенциальных покупательниц была Мадлен Леди Спенсер. Она является лондонским коллекционером старинных книг и предметов, связанных с оккультизмом, католицизмом, порнографией, эротикой и сценической магией. Женщина сказала мне, что книга из человеческой кожи привлекает ее как восхитительно редкий и красивый объект, который вызывает невероятное волнение своей красотой и трансгрессивностью качества. Она тоже была взволнована, услышав от Ватинеля об окончательном результате теста ПМД, потому что историческое происхождение и истории, окружающие ее книги, могут значить столько же, сколько и их содержание. «В случае с антроподермической книгой я была бы счастлива узнать, что переплет действительно человеческого происхождения», — объяснила леди Спенсер. Однако, если реликвия передавалась из поколения в поколение и к ней относились со страхом и почтением, как если бы это действительно был переплет из человеческой кожи, то я была бы также очарована этим предметом, потому что он представляет собой прекрасное повествование и историю. Я бы даже не решалась проверить такую книгу, просто чтобы осталась тайна. Эти коллекционеры и их книжные мечтания – показались мне очень увлекательными. Кроме историков, изучающих книги, в этом цифровом мире мало людей, которые оценивают материальную форму и уникальность библиографических редкостей как объектов таким образом. Общение с людьми со схожими увлечениями в наши дни похоже на обретение особой связи. Мы почитаем эти предметы и восхищаемся их тайнами, даже когда стремимся раскрыть их. Но сама бы я, не захотела покупать себе антроподермическую книгу. Конечно, я коллекционирую специальные и даже редкие экземпляры, которые мне позволяет мой скромный бюджет. Я подписываю свои книги всякий раз, когда это возможно. Беру случайные фолианты в стиле модерн и никогда не покупаю книги в мягкой обложке. Хотя я хочу знать все об антроподермических книгах и думаю, что они могут раскрыть много интересной информации, я не собираюсь искать их для себя. Причина не столько в финансах, хотя это, конечно, было бы препятствием, сколько в дискомфорте от обладания человеческими останками. Несколько моих друзей владеют человеческими останками и даже продают их, и мне потребовалось некоторое время, чтобы определить свою позицию по этому вопросу. Но тут есть оговорка. Если бы кто-то пожертвовал антроподермическую реликвию институту, в котором я работаю, я бы с радостью заботилась о ней и рассматривала ее как возможность научить людей всем этическим нормам, связанным с ее существованием. Чувствую, что смогла бы справиться с таким предметом лучше, чем большинство других людей. Как упоминал Ватинель в своих письмах ко мне, наши отношения с антроподермическими книгами сложны. Я чувствовала родство с этими коллекционерами, пока мы все, затаив дыхание, Ждали результатов. К счастью, нашему маленькому сообществу не пришлось долго томиться в неведении. 4 июля я была на барбекю и сельском празднике с танцами в каньоне Тапанга, когда начали приходить электронные письма от французских коллекционеров. Перед толпой фанатов фолка, внимательно слушающих милое детское исполнение на укулеле «This land is your land», я громко сказала другу Пришли результаты тестирования французских книг. К их чести, мои друзья уже привыкли ко мне. В соответствии с предыдущими выводами относительно оккультных книг, оба труда по колдовству оказались сделаны из свиной кожи. Как сетовал Себастьен Ватинель, научная истина отнимает у нас маленький кусочек мечты, но это рискованный путь познания. Со своей стороны Кокс немного грустила о своем... все еще невероятно ценном и особенном средневековом гримуаре, но, тем не менее, наслаждался приключением, как и предсказывал. Не могу сказать, что я была удивлена результатами проверки оккультных книг, хотя мне было немного жаль коллекционеров. Я так долго была погружена в свои исторические исследования антроподермической библиопегии, что уже и забыла радость предвкушения и награду за получение результатов и возможность узнать об этом странном мире чуть больше, чем кто-либо накануне. Эти события снова вселили в меня решимость проверить еще больше иностранных книг. Во мне вновь проснулся трепет охоты за знаниями, и я обнаружила, что совершенно сбито с толку последним откровением. Коричневый корешок золотого жука Эдгара Алана По украшен причудливым черепом на ветке. С него свисает «Золотой жук на веревочке». Он висит прямо над косой и лопатой. Эти элементы могут показаться на первый взгляд просто жуткими, но все они имеют решающее значение для сюжета книги. Не каждый день можно увидеть, что сделанный на заказ переплет книги является двойным спойлером. Позолоченный штамп на обложке гласит Глен Пуимен» — «Переплет из кожи человека», точно так же, как и в рукописных заметках в средневековых библиях НБФ. Однако эти записи намеренно обозначены на самом переплете. «Золотой жук» был большим прорывом по, принесшим ему 100 долларов в газетном конкурсе. Это более 3300 долларов сегодня. По нынешним меркам, эта история расово проблематична. Попытка автора писать на афроамериканском просторечии заставит большинство современных читателей съежиться. Но книга важна тем, что она популяризировала криптографию и даже ввела термин криптографии. Рассказ не так откровенно готичен, как те, что закрепляют наследие По. Но, тем не менее, в нем есть атмосфера тайны. Чарльз Эрскин Скотт Вуд, анархичный орегонский пограничный аристократ, который помог основать Портлинский художественный музей, и сделать библиотеку округа Малтнама бесплатной для публики, написал удивительную заметку на лицевой стороне книги. «Дорогой Джон, это дань уважения болезненно-смертоносному По сделать золотого жука в переплете из человеческой кожи или попытка каламбура». Поэмэниэ, поэмен. че -э -э Кокс считает, что адресат может быть близким другом Вуда Джоном Стейнбиком. Была ли у него книга в переплете из человеческой кожи? Это возможно, что просто восхитительно. Сочетание этих деталей создает бесспорно очаровательный редкий том, поэтому вполне вероятно, что он заинтриговал коллекционера настолько, что тот сделал ставку на него на аукционе у дилеров в галерее Портлинского художественного музея в Сан-Франциско в 2016 году. Теперь наша команда научно подтвердила, что... 850 долларов, которые он заплатил за настоящую книгу из человеческой кожи, были выгодной сделкой. Можно сказать, что он ограбил аукционный дом. Точно так же, как герои рассказа открывают огромное сокровище после расшифровки кода, наши результаты показали, что реликвия не была подделкой. Кокс не собирается ничего продавать. «Цель состоит в том, чтобы создать одну из самых интересных оккультных библиотек», — объяснил он. «Может быть, в конце его жизни или после смерти По-Он-По по, вместе с другими книгами коллекции снова окажется на рынке?» «Интересно, как будут выглядеть законы, касающиеся предметов из человеческой кожи, когда придет время?» В книге По есть «Экслибрис с черепом и змеей», стоящим на открытой книге с именем Рассела ван Арсдейла Ли. После быстрого поиска нашелся его некролог 1982 года в «The New York Times». Я не была удивлена, обнаружив, что по крайней мере один медик был владельцем этой антроподермической книги. И он был самым настоящим врачом. Доктор Рассел Ли, помог сделать практику бригадного медицинского обслуживания общей для всего американского здравоохранения и был сторонником многих спорных вещей, таких как аборты, бесплатные лекарства для наркоманов и предоплаченная национальная медицинская страховка. Вот фраза, которую вы не увидите во многих некрологах. Лидер в области медицинского образования, доктор Ли использовал 8 тысяч долларов, выигранных в покер, чтобы помочь финансировать законодательство по борьбе с венерическими заболеваниями. У него и его жены Дорти было пятеро детей, и все они стали врачами. Когда я дошла до их имен, у меня перехватило дыхание. «Погодите-ка, я знаю эту семью», — подумала я. Один из его сыновей, доктор Питер Ли, был профессором медицины у меня на работе в Университете Южной Калифорнии. Мужчина был моим любимым клиницистом и медицинским педагогом, который помог основать MediCare. MediCare — это национальная поддержка медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше. Выйдя на пенсию, он стал преподавателем курса «Введение в клиническую медицину», который я иногда помогаю вести, и разработал курс «Профессионализм и практика медицины», который является фундаментально важным для будущих врачей. Питер Ли организовал почетный факультетский книжный клуб, проводил его в моей библиотеке до самой своей смерти в возрасте 93 лет, а его сын пожертвовал нам многие из своих книг. В то время я была новичком в роли управляющего коллекциями и помню, как с благоговением смотрела на полки, пытаясь оценить, что мы могли бы добавить к собранию, а что продать, чтобы поддержать библиотеку. Его подпись, любовно помещенная в каждую книгу, которой он владел, запечатлелась в моей памяти. Я так живо помню момент, когда моя рука инстинктивно потянулась к ничем не примечательной книге Теда Кеннеди о политике здравоохранения. Не знаю, что это было, но чутье подсказывало мне открыть ее. А внутри... было обращение Теда Кеннеди к доктору Питеру Ли, с которым он явно работал по политическим вопросам. Я задавалась вопросом о потенциальной ценности такого рода надписей. В тот мимолетный момент при президенте Обаме казалось, что истинное всеобщее здравоохранение было уже в пределах досягаемости. На самом деле доктор сына Ли, также названный Питером, был советником по здравоохранению в администрации Обамы и стал исполнительным директором Кауэд Калифорния. Кауэд Калифорния – это компания медицинского страхования в штате Калифорния, созданная в соответствии с федеральным законом о защите пациентов и доступном медицинском обслуживании. Нам пришлось позвонить этому Питеру Ли и предложить ему книгу. Отдавать ее обратно казалось этичным поступком, И мне было грустно думать, что я была единственным человеком, который может повлиять на будущее этой семейной реликвии. Я спасла книгу от того, чтобы она не оказалась в нашей двухдолларовой тележке для продажи книг, или, что еще хуже, в мусорном контейнере, и отправила ее семье Ли, где ей и место. Сколько лично или исторически ценных томов каждый день встречает прежних владельцев? Тогда я в первый раз почувствовала тяжесть своей ответственности как библиотекаря, хранителя книг. Обнаружить, что «По», ампо эта странная маленькая антроподермическая книга, ныне находящаяся во французской оккультной библиотеке, имеет наследие, прослеживающееся через десятилетия и через моря, это чувство, которое я никогда не забуду. Как выразился Кокс, эта книга заставила меня... Мечтать, Хотя некоторые из прежних владельцев могут навсегда остаться в тени. Теперь мы знаем, что артефакт прошел через руки лучших и умнейших в американской медицине и, возможно, литературе людей, чья работа повлияла на всю нашу жизнь. И еще эта книга, сделанная с использованием тела неизвестного. Это наглядный урок истории медицины, переплетенный в человеческую кожу.